Глава 34. Дни тянутся медленно. Мужчины приходят и уходят, но наш главный представитель в Воронее присылает записочки, сообщая, что его задерживают государственные дела. Габриэлла, которая, похоже, становится тем невиннее, чем дольше служит в доме греха, отправляется вместе с морчелло в канцелярию церковной тюрьмы, чтобы расспросить про дальнюю родственницу, молодую женщину из квартала Челестия, которую 10 дней назад арестовали представители церкви. Новости, с которыми она возвращается, нам и так уже известны. Женщина по имени Елена Крузики обвиняется в колдовстве по письменным показаниям церкви и свидетелей и предстанет перед судом, когда будут собраны все улики. Из местной районной тюрьмы ее перевели в центральную, ту, что под дворцом Дожей. Там ее содержат за государственный счет, что означает «медленную голодную смерть». В этом вопросе Венеция проявляет крайнюю осмотрительность, как и во всем, что касается денег и правосудия. Передача со съестным «Связь». Разрешается приносить родственникам, но лишь при условии осмотра, дабы там не оказалось ничего такого, что колдунье может использовать для заговоров или для поклонения дьяволу. Раз нельзя её освободить, можно хотя бы вкусно её кормить. Отныне Маура будет готовить обеды не только для дома Разврата, но и для темницы. Он уже едва поспевает. Сегодня вечером наконец явится месьер Лорыдан. А поскольку известно, что до радостей стола он так же охоч, как до радостей ложа, то задача Маура — утолить его первое желание. Он уже сбился с ног и квохчет почти так же громко, как каплун, который, когда его зажарят и приправят апельсиново-коричным соусом, станет одним из изысканных блюд. Ну а после ужина... Надо надеяться, наш миссер, поглотив столько яств, всё-таки сумеет найти под брюхом свой уют, и тогда дело будет за госпожой. Учисть коряги затронула всех нас, даже Габриэлла утратила прежнюю весёлость. Но моя госпожа сумела подчинить все страхи своей воле и целиком предалась делу, так как ей во что бы то ни стало нужно снова стать неотразимой. Пусть возлюбленного ей этим не удержать, но она, быть может, еще сумеет спасти подругу. У нее на все находятся силы, что вселяет в меня надежду, и она теперь печется о домашних делах не меньше меня, а сегодня целый день провела на собственной кухне, возясь с притираниями и духами, щипчиками и помадами. Кожа у нее белоснежная и гладкая, как шелк, груди выпирают, точно две полных луны, восходящие над темным бархатным горизонтом, а запах от нее исходит жасминовый, с легким намеком на мускусную розу. Большинство мужчин пообещало бы ей все, чего она только пожелает, лишь бы просто иметь удовольствие видеть, как она станет расшнуровывать лиф. Но Ларедан — человек с рождением окруженный привилегиями и привык не столько радоваться совершенству, сколько всегда иметь его. Он не раз приходил и уходил, так и не сказав ни одного комплимента. Впрочем, когда доходит до кошелька, он не настолько скуп. На самом деле, если не считать привычки платить вовремя, я мало что знаю о нашей важной Вороне или о том, чем именно он занят, когда правит Венецией. Всё, что мне известно, это короткие риски вскрики, которые он издаёт, придаваясь любовным наслаждениям. Эти отрывистые взрывы я мог бы сравнить с сердитым карканьем его тезки-птицы. Некоторые из наших завсегдатаев делятся с нами своими тревогами и триумфами. Например, Альберини, когда дела у него идут хорошо, одаряет нас чудесами, способными или пропускать свет, или отражать мир. Но если что-то не ладится, и товар доставляет битым, а платить по счету и производить замену приходится ему, то он сетует и ворчит так, словно моя госпожа ему жена, а не зазноба. Но Лоредан оставляет все свои государственные заботы в палатах дворца Дожей. Конечно, он охотно толкует о Венеции как об идеале, но о фактах предпочитает помалкивать. Он принадлежит к одному из самых знатных семейств, которые, по сути, издавна правят правителями и несомненно является и усердным слугой государства на тех должностях, куда его избрали, и политиком, пускающим в ход семейное влияние для подкупа или для покупки недостающих ему голосов, если ему хочется занять какую-нибудь другую должность. Хотя он больше не вхож в свитае святых власти. Несколько месяцев назад истёк срок его пребывания в составе Великого совета 10. Он знает там всех, и если наверху обсуждалась или напротив скрывалась какая-то громкая история, он наверняка о ней слышал. Способен ли он к состраданию? Что ж, ведь однажды он проявил великодушие, оказав моей госпоже ту милость, которая была в его власти, пригласил её на сэнсу. Но сейчас одному Богу известно, что сможет и что пожелает для нас сделать этот человек. Впрочем, мы сами это вскоре узнаем. Обычно он приходит в сумерках и уходит на рассвете, но сегодня вечером что-то задержало его. А когда он наконец приходит, мы с моей госпожой уже изнываем, как запертые в клетке псы. Пока она развлекает гостей, я сижу у себя в комнате с книгой на коленях, но ни одно слово не доходит до моего разума. Не задолго до полуночи Я слышу, как отчаливает его лодка, слышу клич его гондольера, сворачивающего на главный канал. Я жду, когда же она выйдет. Наконец, иду к ней сам. Она сидит, глядя из окна на воду. Волосы рассыпались у нее по плечам таким же пышным облаком, как в ту чудовищную ночь в Риме, когда она переспала с врагом, чтобы спасти нам жизнь». Солдаты и садовники вот самые непробиваемые клиенты. Она оборачивается, и по её глазам я догадываюсь об исходе их свидания. Мне ей рассказывать-то было ничего бучина, он уже и так обо всём знал. Как? Что ты хочешь сказать? Не знаю, просто об этом все говорят, и в правительстве тоже. Это ясно. Суд начнётся на следующей неделе с участием церковных чинов и представителя государственного суда. А что он ещё сказал? О, он говорил, что законы против богохульства и проклятий призваны защищать государство от распространения беспорядков и ереси, и что убийство младенцев, рождённых или нерождённых, это серьёзное преступление. Боже мой! И всё это после того, как я его обслужила. Клянусь, не успевает его семя просохнуть на простынях, как его голова уже возвращается в палату совета. Она горько насмеётся, а я ещё считаюсь мастерицей своего дела. Это не твоя вина. Он всегда был бесчувственным чурбаном. Мы же радовались его высокому положению, а не добродушию. А ты что ему рассказала? Что она вылечила ребёнка моей соседки? И что я предложила ей вступиться за ту женщину, не знаю, поверил ли он мне. Наверное, у меня не очень хорошо получилось. Она снова смеётся. 6 лет я была для него верным средством отдохнуть после тягот управления государством. Он ещё ни разу не видел меня в слезах и, похоже, немного растерялся, не зная, как быть. Она умолкает, и мы оба прекрасно знаем, что слёзы вот-вот снова хлынут. Вимета не привыкла терпеть неудачи с мужчинами, а за последние несколько недель таких неудач разного свойства ей выпало больше, чем за много лет, но сейчас ей нельзя сокрушаться. Она нетерпеливо встряхивает головой. Он сказал, что сделает всё, что может. Наверное, он и впрям попробует что-то сделать, а ретина прав бучина. В воздухе ощущается заметная тревога. Ларедан был очень рассеян весь вечер, ещё до того, как мы отправились в спальню. Когда я спросила у него, от чего он был так занят и почему сегодня задержался, он лишь проронил, что это связано с иностранными делами. А когда я попыталась выспросить поподробнее, он закрылся как устрица. А вот вчера у меня был Фауста, и сообщил мне, что турки снова нападают на венецианские суда, но никто не желает признаваться в потерях. Лас-Серениссима безмятежная. Похоже, под безмятежной гладью происходит тайное бурление. Ну так что же нам теперь делать? Лучше не задаваться таким вопросом, ведь ответ ясен нам обоим остаётся ждать дальше.